Моцным брат Там за кратами тебя не сломать Бо не один Свободу твою лес не сможет забрать Вольный ты да бошняка Умстыху Никто Не позбавит тебе Твоего права Право быть вольным nie zginąć Wolę od Praga wietr swobodny